Глава 17. Зеландия. 6651 год сотворения мира в звёздном храме. Я посмотрел на своего противника, светловолосого коренастого молодого воина с добродушным лицом, которое было усеяно множеством веснушек. Он был одет в прошитую стальной проволокой лёгкую кожаную броню. На левом плече, которое имелась красная полоса, отличительный знак отряда. В его руке находился превосходный рыцарский меч, который наверняка не так давно принадлежал какому-то западному аристократу или знатному датскому ярлу. Звали этого бойца Паято Ратмирович, и я должен был его победить. Не проблема, сделаю. Однако поединок между мной и Паято необычный. Я должен показать свое мастерство и превосходство над противником, но в то же время не покалечить его и не унизить. Это важно. А потому я не тороплюсь, хотя рисунок схватки в голове сложился, и все можно решить в два-три быстрых наработанных удара. Вытянув вперед клинок, я поманил Паята к себе и на чистом прусском языке произнес. «Вперед, воин!» Ты хотел схватки, и ты её получишь. Ратмирович, неукротимый сотник из войска военного вождя Пектайта, усмехнулся и словно кошка, мягко и красиво, слегка раскачиваясь вправо-влево, пошёл на меня. Шаги воина были стремительны, а ноги в владных сапогах с твёрдым носком крепко держали его на земле. Одно движение плавно перетекало в другое. Он явно работал на публику, стараясь показать себя во всей красе. Всё это делалось как-то привычно, и я понимал, что не зря его нахваливали. Боец он в самом деле весьма серьёзный, иначе и быть не может, ведь его отец носит титул Ратмир. Он главный волхв Перкуна в Помезанской земле, который с детства готовил своих многочисленных отпрысков к войне. Так что если бы у Паята имелись способности к ведовству, хотя бы минимальные, то быть ему витязем Перкуна-Перуна или волхвом Однако их нет, и потому он обычный воин, хотя и сотник. Впрочем, как я уже отметил, рубака он сильный, и расслабляться мне не стоит. За мной сила богов из Миллан, за ним, несмотря на молодость, немалый опыт и десятки поверженных врагов, а значит, мы почти равны. Расстояние между мной и Паята сократилось до двух метров, и он остановился, глаза в глаза. Мы смотрим один на другого, и когда воин, эмоции которого для меня недоступны, выдаёт свои намерения еле заметным прищуром, я делаю шаг вперёд. Практически одновременно мы скользим друг к другу навстречу. Движения стремительны, и наши мечи сплетаются во встречных диагональных ударах. Звон стали разносится над небольшим ристалищем, вокруг которого стоят зрители: прусы, бодричи, варяги, и мои ватажники. И они встречают начало боя ревом сильных мужских глоток. «А-а-а-а!» кричат воины, и этот звук бьет по ушам. Однако мы не отвлекаемся. Размен ударами и расходимся. Сближаемся, и я делаю выпад в лицо паята. Он отскакивает назад, а я прыгаю за ним. Четкий вертикальный удар от головы вниз и снова столкновение мечей. Поло оборота влево и новый удар на искосок справа и в шею. Помизанин парирует, и его правая нога пытается подсечь мою левую. Я готов и ухожу в сторону. Снова звенит сталь, клинки бьются, и каждое столкновение отдаётся в руках и плечах. Мы ускоряемся, и рыцарский клинок сверкает на солнце, подобно косе, которой орудуют высечи в поле на покос крестьянин. Вжжк, вжжк. Вжжк, вжжк. Теперь уже Паята атакует, и его натиск силён. Но у меня получается предугадывать практически любой удар, финт или выпад сотника, и я сдерживаю его. Так проходит минута, за ней другая, третья. Зрители, большинство из которых бывалые воины, радуются красивому и опасному поединку без подлых трюков, словно малые дети. а мы с Ратмировичем будто актеры. Все больше наша схватка напоминает танец, но бой идет всерьез. Новый выпад сотника, я опять ухожу в сторону. Паята делает рывок на меня, и в этот момент я решаю, что пора нашу схватку прекращать. Помизанин показал себя, а я доказал, что как минимум не слабее его. Теперь надо достойно завершить наш поединок, и я, слегка пригнувшись, прыгаю на противника. Мое тело быстрее. и когда мы с паято сталкиваемся, он теряет равновесие. Тут же, не тратя драгоценных секунд, я толкаю его левым плечом, и сотник валится на траву. Практически мгновенно Ратмирович пытается подняться, но острие змеулана уже прижато к его горлу. Зачарованный клинок хочет пронзить кожу человека и рассечь его вены, ведь это так легко. Однако рука сжимает рукоять меча крепко, и он мне послушен. Снова мой взгляд, как в начале поединка, сталкивается со взглядом Ратмировича, и он, раскидывая в стороны руки, опять улыбается и произносит. «Ты победил меня, воин Яровита!» Змеулан возвращается в ножны, а я протягиваю по мизанину ладонь и помогаю подняться. Он встает рядом, Оглядывает притихших зрителей, вскидывает вверх кулак и громко, чтобы его услышали все, кто находится в этом месте, говорит: "Пусть сами пресветлые боги и мои боевые друзья будут свидетелями. Я, Паята, сын Ратмира Висгирда из города Труссо, клянусь в верности Вадиму Соколу. Отныне он мой вождь, а я его верный воин". который будет идти за ним, пока жизнь не покинет моё бренное тело, а душа не отправится в чудесный Ирий. Аятоисказа посмотрел на меня, и я, подобно ему, поднял сжатую в кулак руку и сказал: Пусть мой покровитель, могучий Яровит, и другие боги правы, а также все достойные войны будут свидетелями моих слов. Я хозяин Рарага в Зеландии и воин Яровита, вождь Вадим Сокол, принимаю в свою дружину славного сотника Паята Ратмировича и всех славных мужей, которые пойдут за ним. Отныне они мои воины, за коих я отвечаю перед честными людьми и пресветлыми богами. И да будет так, пока я жив. Дух, Дух, Дух. Подтверждая наши клятвы, воины ударили мечами и латными перчатками в щиты. Звон металла прокатился над бухтой Факсия, на берегу которой происходил поединок. И дожидаясь, пока шум стихнет, я зацепил большие пальцы рук за широкий ремень и отмотал назад предшествующие сегодняшнему дню события моей беспокойной жизни. Город Леттычепинг пал. И войны нашего сборного войска приступили к его разорению и складированию хабара. Пленники, за которых предстояло получить выкуп, должны были отправиться в замок в Артислово-Никлотинга, где имелась большая темница. Большую часть местных мастеров планировалось отправить туда же, после чего в Любек и Ольденбург поедет один из заказавшихся в городе немецких купцов. Всё шло своим чередом. И спустя 6 дней мы уже собирались приступить к перевозке пленных и разделу общей добычи: серебра, золота, товаров, утвари и оружия. Для этого хабар вытащили в поле за пределами опустошённого города, который был подготовлен к поджогу, и разделили на три огромные кучи. Волхв Орий рядко приготовил жребий, который должен был определить, кому и что достанется. Но тут Появился нежданный гость. Сам князь Никлод, который уже знал о нашем успехе и прибыл в Скандию во главе небольшой флотилии. В итоге делёжку временно приостановили. Втроём мы встретили князя Бодричей, и после того, как этот суровый мужчина выслушал нас и прогулялся по ледде Чепингу, часть планов пришлось слегка переиграть. Лидер Бодричей вернулся на свою большую лодию, И вызвал на ковёр сына, громобоя и, конечно же, меня. Естественно, я пошёл. Ни клот мне не верховод, ни папа, ни мама, ни родня, и ни наставник. Так что мне его слово не закон, хотя к мнению такого авторитета прислушиваться необходимо в любом случае. Кроме того, я прекрасно видел, что он нашими действиями доволен и даже немного гордится, что вортислов способен на какие-то самостоятельные поступки. Это грело сердце отца, и я ожидал, что Неклот нас похвалит и вернется к своей армии, которая готовилась к битве с идущими в Ютландию германскими крестоносцами. Однако он меня удивил и еще раз продемонстрировал, что является не только отменным полководцем, но и хорошим политиком. Мы поднялись на борт флагмана Бодричей, который назывался «Память Рерика». Неклот – «Память Рерика». Одетый в повседневную одежду, холщёвые штаны и рубаху, сидел на одном из румов. Глаза его были чуть прищурены. Он смотрел на жёлтое светило, и по губам вождя гуляла лёгкая мечтательная улыбка. Человек был счастлив, и я его понимал, ведь сбылась давняя мечта. Исконные враги доччани разбиты в пух и прах, а не Клот получил славу и обеспечил своим соплеменникам покой прибрежных земель. Молча громабой, Вартислов и я присели на соседние румы. На корабле кроме нас никого не было. С моря дул тёплый приятный ветерок, который шевелил мои короткие волосы и проникал под потную рубаху. Тихо и спокойно. Но ну вот Неклод посмотрел в лицо каждого из нас, усмехнулся и начал: "Вы Взяли Лед де Чеппинг, это хорошо. Хнут не успел собрать войско и не смог ударить нам в спину. Рано или поздно этот город пришлось бы уничтожить в любом случае. Так что вы все сделали правильно, а главное вовремя, без пануканий со стороны и подсказок. Однако я прибыл сюда не просто так, полюбоваться видом поверженного врага и разоренным городом. Откуда в нашей земле ни один раз приходили северные грабители. Мне нужен Кнут Магнуссон и все его ярлы и хирдмены, которые оказались в вашем плену. Что насчёт этого скажете? Никлод ждал ответа, а мы переглянулись, и за всех ответил громобой. Княже, ты знаешь, твоё слово для меня закон, а для твоего сына и подавно. Но и пленников и так тебе отдали бы. Но мы ведь не сами по себе. С нами Вадим Сокол, начинатель всего дела, и он имеет законное право на долю в добыче. Да и наши воины могут не понять, если мы отдадим пленных и ничего за них не получим. Это я понимаю. Но никто и не говорит: "Отдайте мне данов и бояк князь". Поэтому следующий вопрос. Насколько большой выкуп вы хотите получить за Магнуссона и его людей? 400 новгородских гривен за самого Кнуда, 500 за Ярлов и Хирдманов и ещё 1000 за купцов. Купцы мне не интересны. С ними сами разбирайтесь. А вот Магнуссона и его сторонников я готов выкупить прямо сейчас. Предложение было хорошее, даже очень. Я сразу понял, для чего не клоту понадобился наследник датского престола вместе с викингами. Другое дело, мои товарищи. Вартислов молод, а громобой немного тугодум. Впрочем, я продолжал молчать, ведь меня ни о чём не спрашивали, а воевода обратился к своему вождю. Скажи, княже, а зачем они тебе? Легендарный князь усмехнулся и ответил: Германцы вошли в Ютландию, и король Эрик III собирается отречься от короны в пользу пфальцграфа Фридриха Саксонского. Немцы уже ведут себя в датских землях как хозяева, а викингам это не нравится. Им нужен вождь, который сможет сплатить вокруг себя выцелевших ярлов. А таких сейчас только двое: Эстрицен и Магнусен. Свен сидит в Северной Ютландии, а за ним никто, кроме верных лично ему людей, и те не желает. Акнут у вас в плену. Значит, ты его отпустишь, чтобы он выступил против германцев? Да. Нам с немцами пока воевать не с руки. Слишком большие в нашем войске потери после захвата Зеландии, Орхуса, Ольбурга и Хедебю. А вот если датчане с ними сцепятся, для нас это будет хорошо. И что ты просто так освободишь Кнуда? Нет. Между нами и данами есть посредники, и они уже ведут переговоры с ярлами Центральной Ютландии о выкупе Магнуссона. Значит, своё серебро я верну, а коли Кнут будет со мной рядом, то выкуп соберут быстро. А если Кнут объединиться с германцами. Такое возможно. И, скорее всего, так оно и произойдет. Но не сразу. А мы все равно вскоре уйдем из Ютландии. Воины устали, им требуется отдых, да и пруссы домой возвращаются. «Воля твоя, княже!» Ваевуда поклонился своему вождю и посмотрел на меня. «Вадим, так как?» Не против отдать пленных. Мой ответ был коротким. Условия хорошие, и выкупа ждать не надо. Так что я согласен. В Артислова не спрашивали, с ним всё ясно. Поэтому спустя час кнут Магнуссон, его приближённые и Хирдмены были погружены на лодю Бодричей и отправились не в Темницу, а в Ютландию. А мы получили 900 гривен и продолжили делить хабар. Начались рабочие будни. Наши корабли перевозили в Зеландию добычу и пленников. Мы утаскивали все, что только возможно, вплоть до небольших кусков железа и каких-то тряпок. Кажется, зачем нам такая мелочевка? А затем, что мы начинали обживаться на новом месте, и в таком деле даже маленький гвоздик пригодится. И с утра, и до позднего вечера лодьи, расшивы и шнекеры ходили через Зунтский пролив. И на то, чтобы перевести добычу, нам потребовалось 14 дней. После чего лед дочепинг подполили, а мы сговорились держаться за одно, и забрав последнюю партию груза, в ночь пошли в сторону своих замков. Княжучу ближе всех, вниз по реке спустился, пролив пересёк и на месте, а нам с громобоем идти дальше. Мои корабли впереди, его более тихоходные суда отстали. И вскоре исчезли за кормой. Приближалась бухта Факси. Над морем всходило солнце, я стоял на носу Яровита и считал свой прибыток. Пленных мастеров три десятка, немного, но все семейные, а значит, не сбегут и на саботаж не решатся. Будут работать как миленькие, особенно корабелы, которых полтора десятка. Плюс к ним 200 рабов, физически крепких бондов и рыбаков. Сейчас закованы в колодки эти рабочие руки, которые пригодятся на строительстве. Кроме них ещё около сотни винедов и русичей, бывших в неволе у данов. Они познали плеть и испытывают к дачанам животную ненависть, а потому станут надсмотрщиками. Да и умельцев среди них хватает. Тех же ткачей только 30 душ, и каждая умеет работать на вертикальном станке, который изобрели ещё в прошлом веке. Кстати, захваченные в городе станки тоже перевезли в Рарак. Это о людях, но основное товары: серебро и золото. Мне досталось много металла и угля, тканей и соли, продовольствия и кож, мехов и предметов домашнего обихода: горшков, ухватов, топоров, лопат, пил и так далее. Вещи нужные, особенно если есть понятие Что рано или поздно всё это придётся покупать. А серебро и золото лучше приберечь, ибо пригодится, а то сейчас густо, а завтра пусто. Мне дружину кормить и поить, а это затраты существенные. Ну и кроме того, есть планы по строительству и модернизации. А что в таком деле полученной мной с разграбленного города и с выкупа за Магнуссона 3000 гривен в серебре и золоте? в перерасчете на новгородские стандарты. Мизер, который уйдет и не заметишь. Ведь это пока драгметаллы в кучке, кажется, что их много. А начнешь делать вложения, и тю-тю, снова голый и босой. За этими размышлениями совершенно незаметно моя крохотная эскадра всего из двух кораблей вошла в факси-букт. И тут вперед смотрящий выкрикнул. «О замка, драккары!» Весь берег в кораблях. Моя реакция была предсказуема. К бою. Однако тревога была ложной. Оказалось, что это флот прусов возвращается домой, и здесь они решили назначить точку сбора. Я не возражал, ведь вреда от них не было. Да и если бы даже захотел, как мог я возразить четырёхтысячному войску? Так что пришлось быть радушным хозяином. Шнекеры причалили, началась разгрузка, и пока рабы опустошали не шибко вместительные трюмы боевых кораблей, а под стенами рарага накрывали столы для вечернего пира и резали скот, я общался с военным вождем Пиктайтом, седобородым богатырем, с которым уже сталкивался в Большом Бельте. Мы обсудили последние новости, и я узнал, что варяги, бодричи и лютичи покидают Ютландию и отступают к родным берегам и в Зеландию. Германское десятитысячное войско, которое вели фальцграф Фридрих Саксонский и граф Отдольф Голыптинский, вошло в пределы Дании и сразу, реквизировав все местные продовольственные запасы и фураж, направилось к руинам Хедебю. Видимо, немцы, не сопровождающие их церковники надеялись, что смогут разгромить винедов и заполучить всё, что они награбили у данов. Вот только наши вожди драться с ними не стали. Они отступили, и благородные германские аристократы оказались в тупике. Армию собрали, потратили время, ресурсы и немалые средства. Затем пришли в Данию, а воевать не с кем, значит, добычи нет. И что делать дальше? Возвращаться назад? Так не бывает. Ибо если благородный пфальцграф и стоящий рядом с ним граф выступили в поход, добыча должна быть. Короче, данов стали грабить. Опять. Только теперь не язычники, а свои собратья по вере, но чужаки по крови. После чего Эрик III, как мне было известно от Никлота, решил отдать корону своему дальнему родственнику Фридриху Саксонскому. Может он надеялся, чтоб вальсграф прекратит бесчинство своих воинов и отнесётся к Ютландии как к своей земле. Возможно. Но тут словно чёрт и к изтабакерке появился Кнут Магнуссон, которого поддержал Свен Эстрицен. Два давних недруга, и конкуренты в борьбе за корону собрали небольшую армию и вместе с недобитыми цистерцианцами, которые выступили в роли третейских судей, направились навстречу своим южным соседям. Как будут развиваться события далее, время покажет. А пока германцы оккупировали практически всю южную Ютландию, центр поддерживает Кнуда. а север Свена. Ярлы постараются сдвинуть немцев и столкнуть их обратно за вал данной Вирке. Однако, если у них это и получится, то далеко не сразу. Десять тысяч германских воинов хотят есть и имеют огромное желание пощупать местных баб, а также получить в кошелек хотя бы несколько монет. Поэтому пока они не получат откуп или им не дадут по голове, немцы на родину не вернутся. общались мы с пектаем хорошо пару часов проговорили не меньше уже были накрыты столы над полем разносился запах жареного мяса и были вскрыты первые бочонки с хмельными напитками завтра с утра пруссы собирались продолжить свой путь на родину где их ждали близкие люди жёны дети родители они везли огромную добычу и среди всего прочего вели в свои порты около 20 трофейных кораблей Я было стал намекать Пиктайту, что он мог бы продать мне один дракар. Но военный вождь уперся, мол, сейчас суда ему самому нужны, и я решил еще раз затронуть эту тему за столом. Вдруг прусс выпьет и размякнет. Однако лишь только мы налили по первой чарочке, как нас прервали. К столу подошел сотник Паят Аратмирович, о котором Пиктайт говорил, что он еще не навоевался и хочет остаться на руяне. Сразу этому факту я значения не придал. А Паята, послушал рассказы моих варягов и дружинников, что-то себе в голову сложил и с ходу объявил: "Вадим Сокол, я и моя сотня хотим встать под твою руку". Это было очень неожиданно, и я поперхнулся, но быстро собрался и спросил Паята: "А с чего ты решил, славный воин, что я хочу увеличить дружину? Твои люди сказали?" «А почему у тебя появилось желание служить именно мне, а не Мстиславу Весловиту или Никлоту?» «Они вожди славные, спору нет», — усмехнулся Паята. Сделал паузу, потом добавил. «Но сейчас они хотят жить тихо, мирно. А мне и моим парням нужна схватка. А с тобой, воин Яровита!» Это он выделил особо. Словно для него мое обозначение в религиозном культе что-то значило. «Скучать не придется!» Твоё призвание война, и моё тоже. Я хочу быть рядом с тем, кто меня понимает, и не желает сидеть на месте. Радмирович с лёгкой насмешкой посмотрел на Пектайта, а тот схватился за меч и прорычал: Ты забываешься, Пята. Следи за своими словами. Рядом с военным вождём встали его телохранители. Однако Радмирович весело и беззаботно рассмеялся. А я подумал, что он отморозок каких поискать. Это факт. А мне такие люди нужны. Ибо в чем, в чем, а в том, что рядом со мной скучать не придется, по я-то прав. Спокойно. Я тоже поднялся и взмахнул над головой правой рукой. Я готов принять тебя и твоих воинов на службу, сотник. Но об этом мы поговорим завтра. Нет, сегодня. Хорошо. Давай, согласился я. Ты знаком с законами моей дружины? Да. Твои приказы выполняются беспрекословно. Ты знаешь, сколько получают воины? Да. И это тебя устраивает? Полностью. В таком случае, ты можешь принести мне роту. Нет. Я удивился. Что ты я тебя не пойму, сотник? То ты хочешь быть моим дружинником, то нет? В чём дело? Сначала схватка до первой крови или падения на землю одного из поединщиков. Так у нас заведено. Я не могу служить тому, кто слабее меня. Можно было послать сотника куда подальше, но поймав его взгляд, я понял, что если этот человек встанет рядом со мной плечом к плечу, более верного воина найти будет трудно. А поскольку любой ворщ Даже самый маленький или наоборот, большой структуры всю свою жизнь ищет таких людей, то я решил, что ради сотни воинов и лихого паята можно выйти в круг. Решено. И войны повалили на берег моря, где мы и показали, что умеем. Зрители в восторге, паята и его бешеная сотня довольны, ибо их новый вождь реальный мужчина, да и я вполне удовлетворён. Такие вот дела. Жду твоего приказа, вождь. Прерывая мои размышления и попрежнему красуясь перед всем войском, пая та прижал сомкнутую в кулак ладонь к груди и слегка поклонился. Я огляделся. Воины из бешеной сотни, которых отличает красная полоса на левом плече, смотрят на своего командира с обожанием. А рядом стоят другие прусы, старые зрелые и совсем юнцы, а по их горячим взглядам я понимаю, что есть такие, кто не торопится в родное помизанию, погизанию, самбию, на тангию или в армию. Они воины, и дома им скучно. Это хорошо для меня. А вот для вождя Пектайта, может, не очень. Посмотрев на Ратмировича, я сказал: "Сегодня отдыхаем, а завтра «Выведешь сотню в поле и покажете, что умеете!» И полу шепотом добавил. «Пока праздник. Походи среди земляков и узнай, кто еще готов остаться у меня в дружине. Если будут такие, утром приведи их ко мне!» «Понял!» Паята моргнул, обернулся к толпе и указал в сторону столов. «Гуляем!» Все рванули к бочонкам, и жареному мясу. А я подошёл к Пектайту, который тяжко вздохнул. Что? Вадим Сокол, опять разговор о Дракаре на продажу поведёшь? Конечно. У тебя сотня ушла. Так продай мне корабль этого отряда. А если к утру ещё 2-3 сотни уйдёт, попросишь 3 корабля? Старый воин смкнул, что происходит. Всё же опытный человек. Поэтому я не юлил. Попрошу вождь, обязательно. Всё равно корабли без команды по морю не поплывут. А груз на другие суда перекидать недолго. Пектает снова вздохнул, неодобрительно покосился на сына лютора, который вссмотрел вслед паята, словно он герой из древних легенд, и согласно кивнул. Ладно, сокол. Пойдём, поговорим. Однако учти, Дракар отдам только один и возьму за него серебром. Ну да. По моим губам пробежала улыбка. Кто бы сомневался?